Повернувшись к клане Генри присел на комплекс связи и, посмотрев на нее, тихо спросил. «Ты уверена что хочешь лететь, сестра?» «Я слишком многое тебе задолжала, брат», — тихо ответила женщина. «Ты спас мне жизнь там, на астероиде. Ты вытащил меня из дерьма, взяв на себя мою вину. Ты подарил мне семью, а я не смогла уберечь от беды твою жену. Я должна лететь». «Ты ничего мне не должна, сестра. Я сделал это, ничего не требует тебя, просто потому, что считал это правильным». «Между нами нет долгов». «Я лечу, брат, и не спорь со мной», — решительно ответила Лана, скривившись от головной боли. «А твоя голова?» — попытался сделать еще одну попытку Генри. «А моя пустая башка заживет через пару дней. Череп цела шкуру залижем», — усмехнулась Лана в ответ. «Меня моя грива спасла. Половина ударов на нее пришлась». «Похоже, у тебя сотрясение», — проворчал, улыбнувшись Генри. «Брат, я же сказала, башка у меня пустая, и сотрясаться там нечему». «С чего вдруг такая самокритика?» — не удержался Генри. «Была бы умная, запихнула бы этих упрямых ослиц в арсенал силы, и все было бы в порядке. Так нет, заграла женская солидарность, дура пустоголовая». От души выругалась Лана. «Перестань себя корить!» — вздохнул в ответ Генри. «Теперь уже поздно волосы рвать, что случилось, то случилось!» «Ты и правда не сердишься, брат?» с надеждой спросила Лана. «Если честно, то хотел тебе сначала врезать от души, но потом понял, что у тебя просто не было времени их убеждать», признался Генри. «Я же говорю, дура, я пустоголовая. Нет бы запихнуть их в арсенал и сказать, чтобы детей защищали. А я решила, мол, девочки хотят показать своим мужчинам, что и они не пальцем деланы», честно призналась Лана. «Вот кого я действительно бы от души выдрал, так это их!» Грустно усмехнулся Генри. «За глупую бровадую тупое упрямство!» «Надеюсь, у тебя будет такой шанс», бледно улыбнулась Лана. «А меня можешь выпрать прямо сейчас». «Тебя-то за что?» удивился Генри. «За глупую дурь», коротко ответила она. «Перестань!» отмахнулся Генри. «С тобой пусть твой мужик разбирается, а то еще зашибешь ненароком», добавил он с усмешкой. «Спасибо, брат, спасибо, что зла не держишь». «Перестань!» Я знаю, что ты свою ошибку исправишь, сестра, и больше об этом не говорим. У входа раздались шаги, и в комнату вошли Дик, Алекса, молодая смуглая девушка лет двадцати пяти. Генри с одного взгляда заметила сине черные волосы, полные губы, мягкий овал лица, огромные карие глаза и нежную оливковую кожу. Латинский тип с примесью еще какой-то крови решил про себя Генри, медленно поднимаясь на ноги. Притихшие детвора с интересом уставилась на девушку. «Знакомьтесь, командир, это Анна», — представил подругу Алекс. «Вообще-то меня зовут Мариана, но я предпочитаю корочный вариант», — улыбнулась девушка, сверкнув милыми ямочками на щеках. «Генри», — коротко представился экс-капитан, осторожно пожимая маленькую ладошку. «Эта банда малолетних сорванцов срочно нуждается в хорошем пригляде», — указал он на сбившихся в кучку детей. «Это грек это Линда, а эти просто по номерам. Первый, второй, и третий». «А почему по номерам?» — растерялась Анна. «Мы Герды», — пояснила Лана. «У нас половая принадлежность детей определяется только после пяти лет. Тогда и даются имена». «То есть сейчас?» — начала Анна. «То есть сейчас они еще бесполые», — утвердительно кивнула женщина. «А чем их кормить?» — забеспокоилась девушка. «Это не проблема. Мы едим то же, что и вы», — улыбнулась Лана. «Вообще различий у нас не так и много, даже состав крови почти идентичен. Только не вздумайте с ними бороться или пытаться применить силу, могут покалечить». «Я вообще не признаю применение силы к детям», — чуть обиженно пожала плечами Анна. «Не обижайтесь», — улыбнулась Лана, — «просто они еще не умеют правильно рассчитывать свои силы и действительно могут вас покалечить». «Чтобы это правильно понять, просто внимательно посмотрите на меня», — сказала она, медленно поднимаясь во весь рост. От удивления глаза и рот Анны превратились в три ровных кружочка. С улыбкой посмотрев на ее реакцию, Генри сделал Лане знак «Сесть на место» и чуть тронул девушку за плечо, привлекая ее внимание. «Что вы хотите за свою работу?» – просил он, переводя дело на финансовые рельсы. «Я даже не знаю», – растерянно пожала плечами девушка. «Дело в том, что сегодня вы, сами того не зная, спасли мне жизнь». «Как это?» – растерялся Генри. Я была в баре, когда начался весь этот кошмар. Один из бандитов схватил меня и попытался прикрыться, когда вы ворвались в казино. Не знаю, как это у вас получилось, но вы отстрелили ему башку уже через две секунды. Я даже толком испугаться не успела. Да мне только потом дошло, что было бы промахнись вы всего на пару сантиметров. Так что теперь я даже не знаю, как мне быть. Тем более, что меня попросил помочь Алекс. Решайте сами. Думаю, так будет правильно. Снова улыбнулась девушка. «Хорошо», — вздохнув, ответил Генри. «Я поставлю вопрос по-другому. У вас есть мечта? Есть что-то, чего вам очень хочется?» «Есть», – застенчиво кивнула Анна. «Я мечтаю иметь свой бар где-нибудь на белом пляже». «Отлично», – радостно потер руки неугомонный сталк. «Если к моему возвращению с детьми все будет в полном порядке, вы получите свой бар. В любой точке, которую сами укажете. Это моя планета, этот вопрос я решу, даже не вылезая из постели». «Мистер Сталк!» — растерянно воскликнула девушка, наконец узнав старика о веря своим ушам. «Он сам и деточка, а это мои правнуки. Сами понимаете, если с ними что-то случится, я буду вынужден принять самые крутые меры. Но если все будет в порядке, я гарантирую вам исполнение вашей мечты». «Для начала заберите у них оружие», — попросила Анна. «Грег, дай оружие», — коротко скомандовал Генри. Подойдя к отцу, малыш нехотя отдал пистолет. «И учебный тоже», — не унимался Генри. Тяжело вздохнув, Грег достал из-за спины лучевик, из которого учился стрелять на пляже. «И запасной кристалл», — продолжил Генри, заметив оттопырившийся карман. «Как ты узнал?» — пораженно уставился на отца сорванец. «Малыш, ты мой сын, а значит мне нужно просто вспомнить, что я делал в таких случаях», — усмехнулся в ответ Генри, целуя сына и подзывая к себе дочь. «А вы, юная мисс, не желаете разоружиться?» — спросил он, пряча довольную ухмылку. Тяжело вздохнув, Линда покорно сдала свой учебный лучевик и вложила в ладони отца очередной запасной кристалл, который они с братом свистнули из арсенала Зака. «Ну, кажется, все», — с улыбкой сказал Генри, передавая оружие лани хотя джесси мне придется вас немного побеспокоить», — сказал он, подходя к креслу старика. Удивленно посмотрев на него, старик покорно откинул плед, покрывавший его колени. Присев перед площадкой на корточке, Генри заглянул под кресло старика и, удовлетворенно кивнув, достал оттуда штурмовой пистолет. Качнув тяжелое оружие в руке, он вопросительно посмотрел на своих отпрысков и перевел взгляд на потупившихся крепышей ланы. «Так, бандиты, признавайтесь, чья работа?» — строго произнес он, еле сдерживая смех. моё угрюмо пробурчал первый. «Зачем тебе такое тяжёлое оружие?» – не удержался старик. «Это для них оно тяжёлое», – мотнул кудлатый головой ребёнок, указывая на детей Генри. «А мне как раз по руке. Отдача только сильная, а так то, что нужно». Нахватался от отца паршивец, проворчала Лана, пряча довольную улыбку. «Ну что скажете, Анна, справитесь с этой группой малолетних экстремистов?» – с улыбкой спросил Генри. «Нормальные дети», – улыбнулась в ответ девушка. Нас у мамы девятеро, я вторая по счету от начала, так что мне не привыкать с детьми управляться. Только что мне на работе сказать? Сейчас решим», – кивнул головой Дик, включая коммуникатор. Быстро переговорив с кем-то, он отключился и, повернувшись к девушке, начал объяснять. «От вас требуется только постоянная забота о детях. Вас будут охранять круглосуточно. Все, что вам потребуется, вы просто заказываете охране, больше вас это не заботит. Парни из корпорации будут во всех домах на этом пляже». Можете смело обращаться к любому. Вам придется остаться здесь. Герды плохо переносят яркий солнечный свет. Вы можете смело выводить их на пляж, но старайтесь держаться в тени деревьев. Я вызвал бригаду уборщиков, они наведут здесь порядок. Одежда грега и Линды в доме. Можете смело входить и брать все, что будет необходимо. Шкафы гердов вам покажет сама хозяйка. Если что-то непонятно, спрашивайте. Не нашли или не знаете, как использовать, отправляйте охрану за тем, что нужно. Людей я предупредил, они сделают все как надо. «А если я захочу и и шампанского для себя?» Лукаво улыбнувшись, спросила девушка. «Если это не помешает вашей работе, получите», — коротко ответил задико сам Сталк. Сообразив, что он не шутит, Анна удивленно ахнула и залилась густым румянцем. «Простите, мистер Сталк, я просто пошутила», — испуганно пролепетала она. «Зато я абсолютно серьезен, девочка. Главное для меня — это мои правнуки, все остальное не имеет никакого значения». Хотите икры и шампанского — получите. Хотите бар — он у вас будет. Хотите глидер самой престижной модели — вам его пригонят. Только сделайте свое дело», — решительно рубанул воздух ладонью старик. «Я все сделаю, мистер Сталк, обещаю», — очень серьезно произнесла Анна. «Очень надеюсь на это», — ответил старик и выехал из пещеры. «Пошли собираться», — подвел итог Генри. Бойцы вышли из пещеры разошлись по домам готовиться к долгому походу. Собрать и уложить все необходимое, вооружиться и приготовиться к долгой дороге заняло у бывших бойцов немного времени. Уже через полчаса они снова собрались на пляже. К тому времени бухта уже была полностью блокирована, по пляжу рассредоточились две дюжины охранников из корпорации. В очередной раз объяснив им задачу, Дик назначил старших смен и подошел к стоящим в стране спецназовцам. Порядок. Парни поняли, что от них требуется, думаю, пару недель ребятишки проживут без проблем. — Нам только до Терра добираться почти неделю, — отозвался Генри. — Это если по трассе, — кивнул Дик. — Мы пойдем напрямую. Есть у меня кое-какие наработки. — Это здорово, — ответил Генри, задумчивым взглядом, посмотрев на приближающегося старика. — Меня старик беспокоит. Он может не выдержать перегрузок. — Залетим на 2-ж, а потом начнем наращивать скорость, — пожал плечами Дик. — Времени немного потеряем. Генри задумчиво кивнул, внимательно наблюдая за стариком. Подогнав свою площадку к стоящим, стал обвел их внимательным острым взглядом и коротко проинформировал. «Я готов». «А ваши вещи?» — не понял Генри. «Все, что мне нужно здесь», — похлопал старик по стоящему под креслом комплексу жизнеобеспечения. «Это и врачи и нянька, и аптека. Все остальное есть в доме на Терри. В крайнем случае куплю». «Но вы даже не переоделись», — растерянно проговорил Дик. «Мне в этом очень удобно, остальное неважно», – махнул рукой старик. «Не на светский прием едем. Успеющий переодеться и лоск навести». «Ну, раз вы готовы, тогда в путь», – кивнул головой Генри, пряча довольную усмешку Старик-сталк всегда напоминал ему старого бойцового пса. Спокойного, умного, уверенного в своих силах и знающего, как и каким приемом можно победить более молодого, сильного, но слишком самонадеянного противника а самое главное, всегда умеющего найти в себе силы встряхнуться и, поднявшись после очередной неудачи, надрать уши кому угодно. После рождения правнуков старик словно помолодел. Он часами не отходил от их кроваток, тихо напевая им что-то и осторожно баюкая. Он целыми днями возился и играл с ними на пляже, придумывая все новые игры, с удовольствием участвуя в старых. Бойцы загрузились в огромный глидер зака. За штурвал этого монстра сел Дик, знавший все изменения, внесенные Гердом в систему управления машины. Подняв машину в воздух, он уверенно повел ее в сторону космопорта. Время у было. Теперь, сопоставив факты, Генри мог с уверенностью сказать, что вся эта акция являлась не просто пробой сил. У нее было сразу две цели. Пощупать силы безопасности Лиги на прочность и захватить его семью и его самого. Кто именно мечтал об этом, Генри знал слишком хорошо. Достав из своего старого ранца армейскую аптечку, Генри посмотрел на страдальщики морщащуюся Лану и негромко сказал «Нагнись, посмотрю, что там у тебя». «Да ничего особенного», — попыталась отмахнуться та. «Нагнись, говорю», — рыкнул на нее Генри. Покорно наклонившись, Лана попыталась в очередной раз отговориться. «Командир, не пляши с валерьянкой, мало у меня отметин на шкуре». «Нашла чем хвастаться, курица», — беззлобно проворчал Генри, ловко обрабатывая рану. — Ложись давай, тут несколько швов наложить нужно, а то зарастет неровный и будет шкура как рог торчать. — Вечно ты меня латаешь, брат, — грустно усмехнулась Лана, осторожно устраиваясь на сиденье, опуская голову ему на колени. — Да уж, — усмехнулся в ответ Генри, — тебя, сестра, я латал больше всех своих подчиненных. Обработав рану антисептиком, Генри ловко наложил швы и, вколов ей болеутоляюще, отложил аптечку. Лана попыталась было подняться, но он легонько придавил ее плечо, тихо проговорив. «Полежи, пусть подсохнет!» Устало вздохнув, Лана снова опустила голову и прикрыла глаза, пытаясь расслабиться. С интересом наблюдавший за ними сталк не удержался от вопроса. «Простите, Генри, но, глядя на вас, я не могу не спросить, вы случайно не...» «Хотите знать, не любовники ли мы?» — улыбнулась Лана, не открывая глаз. «Нет, это невозможно. В этом плане между нашими расами слишком большая разница». «Джесси, а вам не кажется, что существа, называющие друг друга братом и сестрой, не могут быть любовниками?» спросил Генри с жесткой улыбкой. «Это, по меньшей мере, отдает извращением». «Кажется, я вас обидел. Простите, Генри, просто глядя на то, как вы друг к другу относитесь, возникают именно такие мысли», смущенно пробормотал Сталк. «У Гердов принято очень теплое отношение к близким родственникам и членам клана», то смешкой пояснила Лана. «Да, но ведь он человек», растерянно ответил старик. «Он мой кровный брат», — ответила женщина, устраиваясь поудобнее. «Но как такое может быть?» — не унимался Сталк. «В драке всякое бывает», — пожал плечами Генри. «Генри, расскажите, иначе я просто умру от любопытства», — искренне взмолился старик. Усмехнувшись в ответ, Генри осторожно погладил Лану по голове и заговорил. «Это случилось на астероиде в поясе стального льва». Чтобы понять, как группа Гердов оказалась в рядах спецназа, вам придется выслушать все с самого начала. Дело в том, что планета Герда была очень суровым миром. Повышенное тяготение в 4G, сплошные скалы и песок, глубокое залегание воды и напоследок постоянные ураганные ветра, несущие огромные массы песка. За три минуты такой ветерок мог ободрать всю краску с вашей яхты. Поэтому Герды были вынуждены адаптироваться к жизни под землей. Такие условия привели к тому, что любой даже очень маленький герд с легкостью может определить плотность, структуры и даже породу камня. Они прирожденные горняки. Проводя разработку редкоземельных руд, они успешно торговали с Лигой и считались самыми дружелюбными существами в галактиках. Когда начались пиратские войны, Лиге пришлось срочно искать специалистов, способных легко ориентироваться в шахтных лабиринтах. Очень часто пираты устраивали диверсии и саботаж, и именно на таких планетах, надеясь перекрыть поставку в Лигу металлов и руд. Именно тогда кому-то и пришла в голову мысль нанимать на службу в армию гердов. Сильные, выносливые, умеют подчиняться, легко работают в команде. Почти идеальные солдаты. Только одна проблема – они слишком мирные. Решено было брать в армию только молодые особи, которых можно было обучить сражаться. Так в нашей бригаде появилась группа гердов, решавших задачи по выявлению и разминированию подземных разработок. Для прикрытия и обеспечения их безопасности группу всегда сопровождала команда людей. Головорезов, задачу которых входила доставка группы к месту минирования и вывод их обратно. Так мы с ней познакомились. Нас забросили на астероид с приказом найти и обезвредить ядерную мину, предназначенную для уничтожения всего оборудования и самого астероида. Нам не везло с самого начала. Как только мы высадились на астероиде, нас атаковали пираты. Кое-как отбившись, мы ушли в шахты. Из моей группы не пострадал никто, а вот ее напарникам не повезло. Легкие скафандры не выдерживают прямого попадания из лучевой винтовки. Мне пришлось принять решение об эвакуации двух гердов в сопровождении моей тройки. На астероиде остались только мы двое. Нам повезло. Группу, заложившую мину, блокировали на астероиде наши войска. Становиться за пираты не собрались и тянули со взрывом, надеясь ускользнуть. В итоге вся операция превратилась в долгую игру в прятки. Мы прятались друг от друга, ползая по катакомбам и пытаясь уничтожить противника ручным оружием. Обнаружив здание администрации шахты, мы попытались проникнуть в него, но пираты нас опередили. Уже на подходе нас встретили шквальным огнем. Пришлось срочно искать укрытие. «Медя ранил осколком гранаты», — неожиданно вступила Лана. Взрыв не только разворотил мне левый бок, но и сломал опорную колонну. Здоровенную стальную балку, державшую свод шахты. Упав на землю, она одним концом придавила меня к земле. Не окажись я между двух бетонных блоков, там бы и сдохла. Эта штука весила тонн восемь. Лежу и слышу, пальба такая стоит, что весь астероид трясется. Я тогда совсем еще девчонкой была. Чувствую, в ушах звон от потери крови. Вылезти не могу, прищемила. Бок болит, и жить так хочется, что хоть вой. Я и завыла. Лежу, в вою, ревунь, как ненормальная. Вдруг чувствую, вроде как балка шевельнулась. Голову повернула, а он за упавший конец ухватился и сдвигает ее. Скафандр гудит, выстрелы прямо в него лупит, а он прет эту железку проклятую и ругается. Я таких выражений даже в учебных казармах не слышала. Балку он сдвинул, пистолет выхватил, и такую стрельбу на скорость показал, что ствол до красна раскалился. Потом на руки меня поднял и в шахту понес. Дальше ничего не помню. Очнулась уже в пещере какой-то. Лежу, а из вены трубка торчит и аптечка, его кровь меня перекачивает». ну как такое может быть?» – удивленно развел руками старик. «Вы же принадлежите к разным расам». «Верно», – кивнул в ответ Генри. «Но весь фокус в том, что состав крови у нас практически одинаков. Разница только в том, что у гердов нет деления на группы и резус-фактор. Их кровь имеет уникальную способность к адаптации. То есть можно смело вливать любую кровь, и она будет принята». Человеку ее тоже можно перелить, но в небольшом количестве. Так мы и породнились, — тихо улыбнулась Лана. — А ваш заг знает об этом? — осторожно спросил Сталк. — Конечно. Потому он и встал у входа в пещеру. У нас принято платить такие долги, — улыбнулась в ответ Лана. — наталья я тоже все рассказал, — усмехнулся Генри, предвосхищая вопрос старика. — Мы побывали с ней в одиннадцати переделках. Некоторые прошли спокойно. В некоторых я помогал ей, в некоторых наоборот. Это наша работа, Джесси. Человеку, не видевшему ее изнутри, сложно нас понять. Но ведь все уже кончилось. Вы оба в отставке можете жить, как вам нравится, — пожал плечами Сталк. Мы так и живем. Просто слишком мало нас осталось. Тех, кто прошел весь этот никому не ненужный ад, остался жив. — Вы считаете, что все эти войны были не нужны удивленно спросил Сталк. — Да, — решительно ответил Генри. Из всех конфликтов, в которых я участвовал, по-настоящему необходимыми были только пиратские войны. Все остальное не более, чем схватки за жирный кусок, где разменные монеты были нашей жизни. «Подъезжаем», — коротко информировал Дик друзей, прерывая готовый разгореться спор. Разом подобравшись, команда приготовилась к быстрой погрузке и взлету. сомнением, посмотрев на старика, Генри неожиданно предложил. джесси может, вам лучше взять свою яхту?» «Они полетят следом, чтобы привести меня обратно», — категорично отозвался старик. «Но там есть все для вас необходимое. Наша посудина это просто переделана из боевого катера транспорт, в котором даже отдельные каюты больше напоминают кабины лифта». «Ничего, потерплю», — отмахнулся Сталк. «Я должен быть в курсе всех событий, чтобы успеть отреагировать. Или вы прочь моего присутствие «Не говорите ерунды», — пожал плечами Генри. Я беспокоюсь о вашем самочувствии. На Терри нам без вас не обойтись. «Не волнуйтесь, дружище», — усмехнулся Сталк. «Я, как старый боевой конь, пока бродит по пастбищу, кляча-кляча, но как только прозвучала труба, сразу и силы появились, и стать откуда-то взялась». «Наша труба уже пропела», — улыбнулся в ответ Генри. «Теперь остался только бой». «Тогда вперед!» Решительно потряс сухим кулачком старик и, лихо выкатив из глидера гравиплощадку, стремительно погнал ее к яхте Генри. С усмешкой покачав головой, Генри закинул на плечо ранец, винтовку и широким шагом двинулся следом за стариком. Предполетная подготовка была уже проведена. Загрузившись в яхту, все быстро разошлись по каютам, укладываясь в разгрузочные гамаки и накидывая страховочные сетки. Пройдя в каюту, которую облюбовал для себя сталк, Генри застал совершенно неожиданную картину. Огромная лана осторожно, словно ребенка, укладывала старика в гамак. Накрыв его сеткой, она повернулась к дверям и, увидев Генри, смущенно развела руками. — У тебя сейчас другие заботы, а мне несложно. — Спасибо, сестра! — тепло улыбнулся ей Генри. — Надеюсь, твоя рана не открылась. — Все в порядке, брат. Что, что, а шкуру латать ты умеешь? — усмехнулся она в ответ. «Да и весит он меньше моего первого». «Это точно!» — усмехнулся в ответ Генри, вспомнив, как однажды попытался поднять маленького Герда. Ребенок весил чуть меньше самого экс-капитана. Убедившись, что со стариком все в порядке, Генри вернулся в ходовую рубку. Присев в кресло второго пилота, он начал помогать Дику готовить яхту к полету. Быстро щелкая тумблерами переключателями, Дик ловко запустил двигатели, и, прогрев их до полетной готовности, запросил у диспетчера разрешение на взлет. Получив разрешение, Дик объявил по громкой связи о старте и плавно поднял машину в воздух. Генри в очередной раз удивился мастерству другу, сумевшего поднять тяжелую машину с усилием всего в полтора же Выведя яхту за пределы орбиты, он переключил навигационный компьютер на заданный курс и принялся плавно наращивать скорость. Взглянув на монитор, Генри с удовлетворением понял, что Дик проложил курс без малейшей оглядки на стандартные трассы. Это был полет прямой, как стрела, без малейшего отклонения. Переключив управление на автопилот, Дик объявил всем об окончании взлета. Дружно поднявшись, друзья покинули рубку и перебрались в маленькую кают-компанию. Вскоре к ним присоединились остальные участники этой экспедиции. Рассевшись за столом, друзья решили открыть военный совет. Разговор начал старик-сталк. «Генри, вы так и не рассказали нам, откуда вы так хорошо знаете жизненный уклад гринделиан?» «Это еще одна длинная и не очень приятная история», — чуть усмехнулся в ответ Генри. «Не очень приятная?» — вопросительно изогнул бровь старик. «Да, именно тогда я узнал, что гринделиане людоеды». «Вы говорите это в буквальном смысле слова, или они употребляют человечную для ритуального использования?» — быстро спросил старик. В буквальном смысле, скривился от отвращения Генри. Болтаясь по различным планетам и мирам, мне приходилось есть все от гусениц и жуков до животных, напоминающих динозавров. Но человечина всегда была для меня под запретом. Даже подыхая с голоду в пустынях Велиора, я и мысли не допускала подобным Но они, не задумываясь, пускают на мясо рабов, предпочитая женщин. Считается, что женское мясо более сочное и нежное. Рабов они используют на различных работах. Единственное, что рабам дается без ограничений, так это еда. Мясо должно быть в теле. «Судя по всему, вы видели это собственными глазами», — осторожно спросил Сталк. «К сожалению, да», — мрачно кивнул Генри. «Но как, в смысле, каким образом вам это удалось?» — пораженно спросил старик. «Ведь грендель с самого начала был закрытой планетой». «Да, но чтобы ввести этот эдикт, Лиге нужна была информация о жителях планеты». Именно эти сведения мы добывали, ползая по планете в легких скафандрах и постоянно рискуя оказаться схваченными. Мы провели на Гренделе почти четыре месяца. За это время я насмотрелся такого, что хватит на три жизни. Никогда не забуду всей той мерзости, что мы увидели на этой планете. Вот тогда я и получил все свои познания о Гренделе и Гринделианах. Ну, как вам это удалось? Как вы смогли выжить на чужой, совершенно незнакомой планете? «Без поддержки, без обеспечения, без всего!» — воскликнул старик, растерянно переводя взгляд с Генри на его бойцов. Молодые отставники и сами не могли поверить во все услышанное. Конечно, их готовили точно так же, как когда-то готовили его. Но то, что совершил этот человек, не вписывалось ни в какие, даже самые расширенные рамки. Эти парни прошли многое, но услышанное имя от их капитана делало все их собственные подвиги не более чем легкой прогулкой. Выжить на чужой, совершенно неизученной планете с враждебно настроенным населением было не только сложно, а очень сложно. «Подождите», — неожиданно сообразил старик, — «но ведь вы оказались на только что открытой планете. Откуда же там могли тогда взяться рабы, тем более женщины?» «А вот этот вопрос вам лучше задать совету Лиги», — усмехнулся Генри, одобрительно кивнув старику. «Вы хотите сказать, что Совет Лиги скрывал информацию о новой планете, зная, что там есть захваченные в плен люди?» От возмущения Сталк так разошелся, что начал подпрыгивать вместе с креслом. Пираты попали на грендель задолго до флота Лиги. И именно они открыли торговлю рабами, извлекая выгоду из торговли пассажирами и членами экипажей захваченных кораблей. Вы должны помнить, Джесси, перед началом пиратских войн большое количество людей, захваченных вместе с кораблями, пропали без вести. Пираты выдвигали требования о выкупе только один раз. Если Лига не соглашалась или пыталась торговаться, люди пропадали. Откуда вы это знаете? Не мог поверить старик. Мне удалось поговорить с одним из пленных, нехотя ответил Генри. Он пытался бежать и наткнулся на нашу стоянку. Это был помощник капитана торгового судна, захваченного пиратами за три года до нашей встречи. Ему повезло родиться в семье Столяра Краснодеревщика, и он умел хорошо работать с деревом. Только поэтому ему сохранили жизнь. Он провел на планете три года, за которые из молодого, полного сил мужчина успел превратиться в седого, измученного работой старика. Ему удалось спастись? Тут же подскочил Сталк. «Нет, он погиб», — мрачно ответил Генри. «Мы находились в режиме полной секретности и не могли обременять себя неподготовленным человеком». «Хотите сказать, что вы его...» — растерялся старик, глядя на Генри глазами, полными неподдельного ужаса. «Да — Да, — жестко ответил Генри, не опуская глаз. — Мы получили все необходимые сведения, но они должны были быть подтверждены видеоматериалом. Именно его мы и добывали еще три месяца. — Ну, как это подтверждает, что Совет Лиги знал об этой работорговле? — медленно спросил Сталк, с трудом переваривая услышанное. Совет Лиги не только скрывал информацию о существовании планеты, но и некоторым образом поощрял действия пиратов. Неожиданно вступил в разговор дик Трижды наша разведка приносила сведения о расположении пиратских баз, но каждый раз, когда наши корабли попадали туда, на них уже никого не было. Пираты всегда знали заранее, когда и куда именно будет нанесен удар. Я убедился в этом, когда сам оказался в роли курьера, доставившего эти сведения. Все оказалось настолько явно, что я даже сначала не поверил самому себе. Мы подобрали разведчиков и тут же взяли курс на терру. Всю дорогу от точки рандевуа до дворца Совета Лиги парни просидели в кубрике, ни с кем не общаясь. Во дворец их доставили под усиленной охраной. Были постоянно включены глушители, исключавшие любой вид связи. Совет получил информацию из первых рук. Но когда наши корабли вышли на расстояние ракетного удара, оказалось, что там никого нет. А через два часа после заседания Совета из дворца был отправлен пакетный сигнал. Но это могло быть простым совпадением, пожал плечами сталк. Нет. Приказ о начале боевых действий был отдан письменно направлен с нашим кораблем. Куда, как именно, и главное, когда, не знал даже совет. Этот вопрос должен был решить сам командующий флотом». «Вы кому-нибудь рассказывали об этом?» – растерянно спросил старик. такая информация стоила бы жизни мне и всей моей семье?» – грустно улыбнулся Дик. «К сожалению, семью я так и не спас. Да и кто бы не поверил?» — Скажите, Генри, а разве то, что вы сейчас рассказали, не является закрытой информацией? — повернулся к нему старик. — Теперь уже нет. Пристрастие Гринделиан к человечине давно уже не секрет. А все остальное и так понятно. Кто-то же должен был добыть всю известную о них информацию, — улыбнулся Генри. — Как вы собираетесь действовать, получив нужное оборудование? — неожиданно сменил тему сталк. — Жестко, жестоко, нагло, — коротко ответил Генри. А если точнее, не унимался старик. «У меня есть отличный пилот, классный стрелок и пара проверенных в деле ребят, прошедших такую же, как и я, подготовку. Действуя нагло и согласованно, мы заставим совет кланов не только вернуть девочек, но и выдавить с планеты того, кто все это затеял». «Откуда такая уверенность?» — не отставал от него старик. «Все хотят жить, старина. Одно дело, когда вы знаете о гибели нескольких десятков человек где-то в соседнем городе, И совсем другое — стать одним из участников такого спектакля. Когда кровь и мозги, стоящего рядом, вдруг заливают тебе лицо, и ты понимаешь, что будешь следующим, что после этого для тебя уже никогда не наступит завтра, что все кончится здесь и сейчас, — не дрогнув, ответил Генри. Медленно обведя взглядом сидящих перед ним ветеранов, Сталк неожиданно вздрогнул и, передернувшись, опустил глаза. «Оказывается, я вас всех совсем не знаю», — тихо проговорил он. «Вы знали простых, незатейливых ребят, мечтавших просто жить и радоваться жизни, старина. А сейчас вы познакомились с теми, кто когда-то были бойцами самого сильного и опасного спецподразделения Лиги, со смертниками, не привыкшими щадить никого, даже самих себя», — тихо ответил Генри и, медленно поднявшись, направился к кухонному роботу сварить кофе. «Да уж, простые, незатейливые», — одними губами усмехнулся старик. «Вас что-то не устраивает в подобном определении?» — удивился Дик. «Я только сейчас понял. У вас, у всех, даже у этих мальчиков взгляды убийц. Холодные, внимательные и твердые!» — растерянно ответил Сталк. «Даже у вас, Дик. А ведь вас, я знаю, уже много лет!» «Чужая душа потемки!» — пожал плечами Дик. «Наверное, мне лучше воздержаться от вопросов, касающихся самой операции, и сосредоточиться на материальном ее обеспечении!» — устало проворчал старик. «В принципе, вам нужно решить только один вопрос», – пожал плечами Генри. когда быть оборудование не подставить при этом генерала?» «Генри, позвольте дурацкий вопрос», – развернулся к нему сталк. «Ну попробуйте», – усмехнулся тот. «Почему вы потребовали именно тяжелые скафандры? Неужели легкие настолько слабы, что не могут защитить бойца?» «Да», – кивнул в ответ Генри. «Легкие скафандры были разработаны для высадки бойцов на неизвестной планеты с агрессивной внешней средой». «Они мягкие, эластичные, хорошо работают на разрыв, но совершенно не выдерживают прямых попаданий даже из гражданского оружия». «То есть это даже не боевые скафандры, а исследовательская спецодежда», удивлённо протянул Сталк. «Именно!» — усмехнулся Генри. «Сумасшедший дом какой-то», — схватился за голову старик. «Много лет обучать людей, тратить на них огромные средства, только чтобы потерять в первом же бою. И всё это только потому, что тяжёлые скафандры слишком дороги, ну вы ж сами слышали что сказал генерал их даже списать сложно пожал плечами генри ладно разберемся мрачно пообещал старик распределив между собой вахты бойцы разошлись по каютам им всем нужно было отдохнуть и прийти в себя после всего пережитого наконец этот очень длинный день закончился первую вахту взял на себя дик сославшись на то что все равно не сможет уснуть усевшись в кресло пилота Дик задумчиво смотрел в широкий панорамный экран, на котором ярко светились мириады звезд и созвездий. Неожиданно прозвучали тихие шаги, и в кресло второго пилота медленно опустился Генри. Молча посмотрев на экран, он вздохнул и перевел взгляд на друга. «Думаешь, у нас получится?» — тихо спросил Дик. «Должно получиться, дружище!» — также тихо отозвался Генри. Друзья замолчали, мрачно переживая общие горе и стараясь настроиться на лучшее. Бросив взгляд на голову друга, Генри неожиданно увидел, что Дик стал совсем седым. Это открытие больно резануло его по душе. Они давно уже не молоды, не дряхлые старики, но и не отчаянные юноши, способные сутками сидеть в засаде, волчком вертеться в драке а потом всю ночь кувыркаться с новой подружкой. Тяжело вздохнув, Генри постарался отогнать панические мысли, стараясь переключиться на что-то хорошее, что было еще вчера. Этот сумасшедший полет без правил длился ровно четыре дня. Все это время маяк, оставленный на яхте «Гринделиан», уверенно двигался к другому концу галактики, туда, куда и думал экс-капитан. То, что яхта не делала ни одной остановки, обнадеживало. Значит, пираты спешили попасть домой и доложить о результатах разведки. Ворвавшись на орбиту Терра, как спятившая ракета, яхта десантников сделала два оборота вокруг планеты – И получив разрешение на посадку, стремительно ринулась вниз. Дик проявлял чудеса пилотирования судна, посадив яхту на крошечный пятачок свободного пространства стоянки без помощи посадочного робота. Оборудованная самыми мощными двигателями и генераторами, яхта не уступала в скорости боевому истребителю, на что и делал ставку Генри, планируя операцию по освобождению пленниц. Прямо из космопорта Сталк в сопровождении десантников направился во дворец Лиги. Дикой Лану было решено оставить на судне во избежание всяких недоразумений. После всего произошедшего старик отказывался верить даже собственному дворецкому. Заскочив по пути в ближайший магазин готовой одежды, делегация переоделась в более приличествующую случаю одежду и решительно направилась дальше. Охрана на входе попыталась было их остановить, но удержать рассерженную сталку было равносильно попытке остановить голыми руками взлет боевого крейсера. Приложив к сканеру узкую сухую ладошку, старик назвал свое имя, ткнув пальцем в надпись на мониторе, гласившую пропуск в любое время. Сталк стремительно понесся по коридору, буркнув растерявшимся охранником. «Это моя охрана». Удивленно посмотрев вслед сердитому инвалиду, охранники махнули на все рукой и, проводив трех десантников мрачными взглядами, вернулись к своим делам. Старик, недолго думая, ворвался в зал заседания Совета Лиги и, не давая никому опомниться, заговорил, перебивая какого-то павлина, читавшего невообразимо скучный доклад. «Поздравляю вас, господа! Гренделяне в космосе! Дождались!» — громовым голосом произнес старик. Его слова подействовали, как взрыв гранаты. Все члены Совета разом побледнели и принялись нервно переглядываться. «Поясните ваши слова, мистер Сталк», — нашелся, наконец, председатель Совета. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что сказал», — решительно ответил старик, воинственно вздергивая подбородок. недалеко как четыре дня назад на принадлежащую мне планету Оливер-3 было совершено нападение. Похоже, вам мало моего слова? В таком случае я прошу вас взглянуть на доказательства». Сказав это, он сделал знак Генри, и тот, быстро подключив свой коммуникатор к компьютеру, включил воспроизведение. Совет Лиги с ужасом смотрел на все происходящее на экране просмотрев запись без единого слова члены совета растерянно переглянулись и вопросительно уставились на председателя смущенно откашившись тот посмотрел на старика и медленно сказал мы понимаем ваше возмущение мистер сталк но что совет может теперь сделать думаю вопросы о причинении убытков должны решаться страховыми компаниями вы ни черта не понимаете господа решительно отмахнулся сталк с этого дня никто из вас не может больше чувствовать себя в безопасности убытки это ерунда «Самое главное, похищена моя внучка, и этот вопрос приводит меня просто в бешенство». «Но чего вы хотите от нас?» – развел руками председатель. «Действий», – коротко ответил старик. «Хватит уже болтать. настало пора действовать. Я давно уже отошел от дела и не вмешивался в ваши игры, но этот случай перешел всякие границы. Или вы даете мне возможность действовать по своему усмотрению, или можете готовиться к таким же проблемам». «Это угроза, мистер Сталк», — удивился один из членов Совета. «Не будьте дурнее, чем вы есть», — презрительно отозвался Сталк. «Если сейчас не предпринять ответных действий, то завтра пострадавшим может оказаться один из вас. И кто же это будет? Может быть, вы, господин председатель? Если я не ошибаюсь, одна из ваших планет находится всего в сутках полета от гренделя Или вы, лорд Морган, на ваши оружейные заводы они с удовольствием наведаются». «Как вы собираетесь действовать?» – мрачно спросил председатель. «Жестко, жестоко, нагло», – не задумываясь, ответил старик. «Как вас понимать?» – продолжал настаивать на ответе председатель. «В прямом смысле. Мы не можем спускать подобное этим людоедам. Они должны испугаться и понять, что нападать на планеты, населенные людьми, не просто опасно, а смертельно опасно сразу для всех. Даже для тех, кто не принимал в этом участие» но мистер Сталк, — попытался возмутиться председатель, — это уже геноцид. Лига не может действовать такими методами». «В таком случае Лигу просто съедят», — не остался в долгу старик. «Хотите стать бифштексом, господин председатель? Хотя, насколько я знаю, эти твари предпочитают пускать на мясо женщин. Из мужчин же они делают рабов, отбирая тех, кто умеет что-то делать руками. Так что вы, господа члены Совета Лиги, будете просто убиты. И не обязательно из огнестрельного оружия». «Вы сами видели, как действуют эти существа. Вспарывают жертве живот грубым стальным кинжалом и, засунув руку под ребра, вырывают еще живое сердце. Каково это – увидеть собственное сердце в руке подобной твари?» Продолжал он нагнетать обстановку. один из членов совета не выдержал и, прижав ладонь ко рту, бросился в боковую дверь. Старик тем временем не унимался. «Если я ничего не путаю, вас три дочери, господин председатель. Хотите посмотреть, как их будут потрошить, словно животных на бойне? Попробуйте представить, как это будет выглядеть». Вздрогнув, председатель на минуту задумался и, содрогнувшись, ринулся следом за самым слабонервным. стоявшую у компьютера с каменным лицом Генри мысленно аплодировал старику. За короткие десять минут он успел довести до истерики большинство членов совета. Вернувшись минут через пять, председатель тяжело уселся на свое место и, одарив старика мрачным взглядом, спросил «Чего вы хотите?» «Разрешение Совета Лиги на привлечение к этому делу военных специалистов», быстро ответил старик, в частности, парни из бригады Косморейнджеров. «Это исключено. Лига не ведет никаких боевых действий, поднимать эту бригаду мы не можем», — покачал головой председатель. «Хорошо», — мрачно отозвался Сталк. Я постараюсь обойтись своими людьми, но мне потребуется соответствующее оборудование. Дайте мне разрешение на покупку нужного оборудования со складов бригады, я оставлю вас в покое. Какое именно оборудование вы собираетесь покупать? – насторожился председатель. А какая разница? – удивился Сталк. Я готов заплатить полную его стоимость, остальное не должно вас беспокоить. Мы должны будем указать его в своем разрешении, – быстро нашелся один из членов совета, очевидно секретарь. «В этом нет необходимости. Укажите просто все необходимое», — легко переиграл его старик. «А если вы вздумаете покупать ядерные заряды?» — не отставал секретарь. «Насколько мне известно, в арсеналах бригады не содержится ядерных зарядов», — ехидно улыбнулся Сталк. Этот рекламный трюк был запущен лет десять назад, когда в туманности сверхновой вспыхнули волнения пацифистов, требовавших убрать базу с планеты и мотивировавших свои требования боязнью ядерного оружия. Сообразив, что крыть ему нечем, секретарь неопределенно пожал плечами и сделал последнюю попытку. «Не понимаю, что вы пытаетесь скрыть? Ведь и так всем ясно, что будет пролита кровь». «Я ничего не собираюсь скрывать. Просто на составление подробного списка уйдет куча времени, а мы его и так много потеряли. Документ нужен мне немедленно. Получив ее, я сегодня же вылетаю на базу бригады». Мрачно переглянувшись, члены совета дружно закивали головами, выражая свое согласие на выдачу подобного документа. Это было простейшим выходом для всех. Финансируя эту экспедицию, Сталко автоматически брал всю ответственность за ее последствия на себя. Совет Лиги в любом случае оказывался в выигрыше, независимо от исхода экспедиции. Быстро набрав текст на компьютере, секретарь распечатал ее в двух экземплярах и подсунул председателю на подпись. Коротко черкнув золотой ручкой, он достал из ящика стола большую круглую печать Лиги и звучно, пришлепнув ее к документу, протянул старику. Взяв документ, тот с улыбкой подал его секретарю. Ответив ему мрачным взглядом, тот с явной неохотой поставил свою подпись и небрежным жестом толкнул бумагу через стол. Подхваченный струей воздуха из кондиционера, лист залетел и чуть было не упал на пол, но рядом оказался Генри. Сделав два широких шага, он поймал документ на лету и, передав его сталку, мрачно посмотрел в глаза растерявшегося секретаря. «Не стоит так небрежно бросаться государственными бумагами!» тихо произнес он. вздрогнув секретарь быстро отодвинулся от стола и заметно дрогнувшим голосом спросил. «Кто вы?» Пробежав текст документа глазами, сверив дату и подписи, старик с довольным видом сложил документ и, убирая его во внутренний карман, ответил. «Господин секретарь, позвольте представить вам моего телохранителя, бывшего капитана косморейнджеров, действующего полковника внешней разведки мужа моей внучки Генри Джаскера по прозвищу Берсерк. Услышав прозвище прославленного капитана, секретарь принялся себя беззвучно, как выброшенный на берег рыба раскрывать рот. Придя в себя и обретя голос, секретарь вскочил и завопил неожиданно противным фальцетом. «Немедленно аннулируйте этот документ. Это самый опасный головорез из всех известных бывших офицеров спецназа. Если он окажется на планете, то это будет настоящий геноцид». «Каким образом один человек может устроить геноцид?» — иронично спросил Сталк. «Из чего это вы вдруг так разволновались, господин секретарь? — Я, я, — начал заикаться секретарь, не зная, чем мотивировать свое поведение. — Я читал его досье. Наконец нашелся он. — И что? — пожал плечами стал. — Я тоже читал. И тем не менее отдал за него свою внучку. Должен признаться, я не прогадал. Правнуки у меня просто загляденье. Крепкие, здоровые малыши. Именно из-за них я и отправился на пенсию. И, кстати, он уже бывал на этой планете, и она до сих пор цела, о чем я лично теперь очень сожалею. Иронично ответил Сталк, и, откланившись, стремительно покинул зал. Влетев в кабинет секретариата Лиги, старик в срочном порядке зарегистрировал документ, потребовав придать ему статус срочного и обнародованного. Это означало, что для аннуляции его ликвидности требовалась очень серьезная основательная мотивировка. Утром общие данные по этому документу должны были попасть в печать. Быстро двигаясь следом за стариком, Генри не уставал поражаться уму и ловкости, с которой он решил столь сложный вопрос. Покинув здание дворца, друзья почти бегом понеслись снова в космопорт. Генри успел по дороге сообщить Дику, что вопрос решены и нужно готовить яхту к взлету. Обрадованный Дик успел заправить корабль получить разрешение на взлет еще до их появления. С трудом дождавшись, когда пассажиры разместятся по гамакам, он поднял яхту в воздух и, выбравшись в открытый космос, лихо прибавил газу. В очередной раз, собравшись в кают-компании, друзья весело принялись обсуждать результаты поездки и наперебой хвалить старика. Обведя молодежь задорным взглядом с заметной хитринкой, старик небрежно пожал плечами и весело ответил. «Просто нужно хорошо знать, чего боится подобная категория людей». «И чего же они боятся?» — с улыбкой спросила Лана. «Понести убытки», — предположил Эндрю. «Не-а!» усмехнулся в ответ старик. «Убытки — это мелочи. Потеряли, приобрели. Они умеют делать деньги». «Разориться?» – пожал плечами Алекс. Близко, но тоже не то, – покачал головой сталк. Тогда чего? – сдался, наконец, Дик. Больше всего они боятся лишиться жизни. Ни старости, ни смерти, а страшной насильственной гибели раньше времени. У них есть все, и они могут этим пользоваться, и вдруг появляется кто-то, кто легко может лишить их этого. Не завтра, не когда-нибудь, а вот прямо сейчас. Главное – заставить их в это поверить. Я недаром начал свою речь именно со страшилки. Переключив их внимание на опасность, я начал нагнетать обстановку, заставив их представить, как это выглядит, и как себя почувствуют они сами, если вдруг эти звери окажутся перед ними. Записи с камер наблюдения мне сильно помогли. Без них мы бы провозились намного дольше. «Но зачем вы объявили им, кто я такой?» — удивленно спросил Генри. «Для пущего эффекта. Пусть знаю, что даже уйдя на пенсию, я остаюсь очень зубастым. Благодаря вам, конечно», — титро прищурился старик. «Осторожно, во дворе злая собака!» — криво усмехнулся Генри. «Старина, не стоит так шутить!» — растерялся Сталк. «Ваша репутация послужит достаточным предупреждением, если вдруг кто-то из них решит предпринять что-то против вас и Натали. Я не вечен, Генри!» — устало закончил старик. «Но придется положиться на ваше мнение. С этими крокодилами вы знакомы намного дольше меня!» постарался скрасить свою реакцию Генри. «Очень точное определение, друг мой!» рассмеялся старик. «Это настоящее болото с крокодилами. Сколько нам добираться до туманности?» — неожиданно повернувшись к Дику, спросил Сталк. «Пятеро суток», — коротко ответил Дик. «Значит, успею отдохнуть и собраться с силами», — кивнул старик и задал очередной вопрос. «Дик, давно собираюсь вас спросить, где вы научились так лихо пилотировать корабли?» «Я всегда мечтал стать пилотом истребителя», — грустно улыбнулся Дик, но не прошел по конкурсу. «Плохо сдал экзамен по межязыку». «Мои документы заинтересовали приемную комиссию из училища морской пехоты, и я перешел туда. Но мне удалось отомстить». «Как это?» — не понял старик. «На соревнованиях между училищами я занял первое место по пилотированию среди курсантов, а потом вызвал на поединок инструктора. Любого, на их выбор. В итоге мастер-пилот шваркнулся о землю, не успев выполнить маневр взлета. Сражались мы, конечно, на симуляторах, но от этого ему было не легче». Курсант второго года службы смог загнать мастера носом в землю. Это был фурор, — с явным удовольствием рассказал Дик. «И вас не перевели в летное училище?» — растерянно спросил Сталк. «Нет», — покачал головой Дик. «Сделав это, означало признать свою ошибку, а господа военные чиновники не могут ошибаться». «Господи, ну и порядочки у вас в армии!» — развел руками старик. «Между прочим, эти порядочки продиктованы внешней жизнью», — усмехнулся Генри. «Рыба всегда гниет с головы». Как это не прискорбно, но вы правы, дружище, смущенно усмехнулся старик. До сих пор не могу без содрогания вспомнить свою реакцию на вас, когда понял, в кого Натали влюбилась. Боюсь, на и бюрократии беды, от которых человечество не избавится никогда, неожиданно произнес Алекс. Очень хочется верить, что вы ошибаетесь, юноша, грустно улыбнулся Сталк. А теперь позвольте мне откланяться, господа. Нужно проделать кое-какие манипуляции с моим древним организмом, иначе он может нас подвести. «Вам помочь?» — поднялся с кресла Генри. «Если вас не затруднит, дружище», — нехотя ответил Сталк. «Есть несколько операций, которые мне самому проделать очень сложно». «Давайте лучше я это сделаю», — поднялась со своего места Лана. «Он здорово умеет латать чужие шкуры, но забота о больных — это женское дело. Тем более, что с таким комплексом, как у вас, я уже имела дело». «Ну, если вам это не будет противно», — растерянно протянул старик, — «то я буду очень признателен». «Не беспокойтесь», — улыбнулась Лана. В этой жизни очень мало найдется такого, что будет мне по-настоящему противно. Покорно вздохнув, старик медленно покатил в сторону своей каюты. Проводив их удивленным взглядом, Дик неопределенно пожал плечами, махнув рукой, развернулся к другу. — Что у нас по плану? — Пять суток безделия и наблюдение за маяком, — задумчиво отозвался Генри. Кивнув, Дик молча направился в рубку. Отправив ребят отдыхать, Генри пошел за другом. Усевшись в пилотских креслах, друзья вперели взгляды в монитор навигационного компьютера, где красной пульсирующей точкой был отмечен маяк. Добравшись до туманности сверхновой, экипаж яхты связался с генералом и, доложив о результатах посещения Терры, попросил подготовить площадку для переоборудования яхты. Весело усмехнувшись в ответ, генерал тут же набрал на коммуникаторе номер ремонтной базы, приказал подготовить док. Уже на орбите планеты Генри набрал свой личный код доступа на территорию базы и, получив разрешение на посадку, ввел в навигационный компьютер необходимые данные. Автопилот мягко посадил яхту в указанной точке и заглушил двигатели. Встречал группу сам генерал. Подъехав на посадочную площадку на специальном автобусе, он легко выскочил из машины и быстрым шагом направился к спускавшимся по трапу бойцам. Радостно пожав им руки, генерал пригласил группу к себе. Перед тем, как войти в автобус, Дик закрыл яхту, заперев люк личным кодом, который знали только он и Генри. Проследив за его манипуляциями, генерал перевел взгляд на Генри и вопросительно приподнял бровь. Коротко кивнув в ответ, Генри чуть пожал плечами. Этот безмолвный диалог сказал им обоим больше, чем кому-то другому сказали бы долгие разговоры. Только попав в кабинет генерала, друзья позволили себе немного расслабиться. Переключив какие-то кнопки, Ван Колин обвел взглядом собравшихся в кабинете и, вздохнув, заговорил. «Итак, друзья мои, давайте расставлять все точки над Йо. Прежде всего, я хочу знать, с чего вдруг вы начали играть в конспирацию. Далее, получить список того, что вам необходимо, и, наконец, что вы собираетесь делать, попав на планету». Переглянувшись, бойцы дружно перевели взгляды на Генри, безоговорочно признавая в нем командира группы. На хмуре в брови, Генри помолчал несколько минут и, собравшись с мыслями, начал говорить. С вашего разрешения, генерал, отвечать на ваш вопрос я буду не в порядке их поступления, а по мере их сложности. Что мы будем делать на планете, я еще и сам не знаю. Скорее всего, придется действовать по обстановке. Требуется нам то, что я уже просил. Тяжелые скафандры, самые мощные бластеры с десятком энергокристаллов к каждому, систему бомбометания на яхту, еще одну лазерную спарку туда же кое-что по мелочи. Аптечки, чистые коммуникаторы, сканеры, ну и так далее. Ну а теперь по поводу конспирации. Я убежден, что это не спонтанное нападение. Три яхты шли именно на Оливер-3. И направлялись они туда не просто так, а именно за нашими головами. Моей, Натали и детей. То, что захватить им удалось только Натали, чистой воды случайность. Сэнди они прихватили довеском. Те, кто планировал эту операцию, не учли сущности Гринделиан. Вырвавшись из закрытого пространства судов, они ринулись убивать и грабить. С этого момента все пошло в разнос. Те, кто руководил операцией, смогли удержать рядом с собой наиболее дисциплинированных бойцов и, захватив глидеры направились прямиком в нашу бухту. У них был точный план расположения домов и пещеры гердов. Заметьте, генерал, они не искали пещеру, а точно знали, где она расположена. Такие данные они могли получить только в одном месте – регистрационная палата частной недвижимости. Со спутника такие данные не получить. Всю эту историю задумали и притворяли в жизнь люди. Подтверждение тому мы получили непосредственно во дворце Совета Лиги. Секретарь Совета пытался сделать все, чтобы помешать нам получить этот документ. Генри кивком головы указал на лежащую перед генералом бумагу. «Это очень серьезное обвинение, капитан», — тихо с расстановкой произнес генерал, глядя прямо в глаза бывшему десантнику. «Я готов подписаться под каждым его словом», — решительно вклинился в разговор сталк. Этот мозгляк попытался даже аннулировать уже готовый документ, когда узнал, кто именно стоит перед ним. Именно поэтому я прошу вас, генерал, дать приказ к началу работы немедленно. Такие работы займут как минимум три дня, задумчиво протянул генерал. Значит, мы тем более не можем больше тянуть, настойчиво ответил старик. Сделаем так, принял решение генерал, прихлопнув широкой ладонью документ. Кто пилот яхты? И я шагнул вперед дик. «Хорошо. Сейчас вас проводят на посадочную площадку, и дежурный офицер покажет док, в который вам придется перегнать яхту. Останьтесь там. Проследите за ходом работ лично». «Я тоже пойду», — сказала Лана, шагнув к столу. «Нужно будет сразу сделать калибровку и настройку орудий». Молча кивнув, генерал вызвал дежурного офицера отдав нужные распоряжения, повернулся к оставшимся в кабинете. «Впервые, господа. Ваши скафандры уже нашли. Их еще даже не перепрограммировали» понимаю ваше удивление, отвечу сразу, из Совета Лиги пришел приказ законсервировать это оборудование для длительного хранения. Но дело не в этом. Пользуясь этим документом, я могу выделить вам скафандры новой модели. Это последняя разработка, которую мы получили всего месяц назад». «Не стоит, генерал. Эти модели еще не были испробованы в серьезном деле, чего от них ожидать неизвестно. Зато мы хорошо знаем наши скафандры можем в них даже кое-что переделать», — решительно ответил Генри. «Господи!» — растерянно ахнул генерал. Ты и туда влезть умудрился?» «Что-то не так, генерал?» заинтересованно спросил старик. «Наш с вами разлюбезный друг имеет дурную привычку влезать в сложнейшее оборудование и вносить свои изменения в его работу. Самое удивительное, после этого оно работает даже лучше, чем до его вмешательства», сварливо проворчал генерал. «Но это ж здорово!» удивленно воскликнул старик. «Это было бы здорово, если бы инженеры завода-изготовителя, проводящие контрольные проверки, не начинали визжать и топать ногами каждый раз, как только натыкаются на его переделки», ответил генерал. «Так пошлите их подальше. Вы не обязаны следить за тем, что делают ваши подчиненные с оборудованием, находясь вне базы. Чем попусту визжать, лучше бы использовали его наработки», усмехнулся в ответ сталк. «Они никогда этого не сделают», ответил за генерал Генри. «Почему?» задал старик свой любимый вопрос. «Им невыгодно передавать в армию оборудование, не требующее постоянного обслуживания и замены некоторых узлов. — Это их постоянный регулярный доход, — мрачно добавил генерал. Помолчав, он внимательно посмотрел на своих бывших подчиненных, устало вздохнув, продолжил. — В общем так, парни, отправляйтесь на склад и получайте доспехи. Коротко кивнув, десантники привычно щелкнули каблуками и широкими шагами вышли из кабинета. Проводив их взглядом, генерал повернулся к старику и в очередной раз вздохнув, продолжил. — Ну, мистер Сталк, теперь с вами. Что я могу сделать, чтобы помочь вам в этом деле? «Вы уже сделали все, что было нужно. Теперь мне осталось только молиться, чтобы у них все получилось», — грустно улыбнулся старик. «Получится», — убежденно ответил генерал. «У этого парня всегда все получается. Он выбирался из таких переделок, что у всех наших аналитиков глаза на лоб лезли от удивления. По всем показаниям, по всем данным и выкладкам, его должны были похоронить, а он возвращался. И не просто возвращался, а выполнив задание». «Да, это бог, генерал», — вздохнул в ответ старик и, помолчав, добавил. Ну теперь давайте о деле. Сделайте копию этого документа. Не компьютерный файл, а именно бумажную копию. Так вам будет легче доказать свою невиновность в случае, если возникнут какие-то вопросы. «Разве вы не оставите его мне?» – растерянно спросил генерал. «Нет», – решительно ответил старик. «Оригинал будет храниться у меня. Так будет лучше для нас обоих. В случае возникновения проблем с документом вы всегда сможете отправить всех проверяющих ко мне. Ну а там я их встречу по-своему». «Ну, будем надеяться, что все обойдется, и мне не придется никого к вам присылать», грустно усмехнулся генерал. «Что-нибудь еще, мистер, стал?» «Только одно, но это уже после отлета группы», улыбнулся в ответ старик. «Хочу попросить у вас помощи в одном очень деликатном деле. Мне срочно требуется провести процедуру полной регенерации и омоложения. Признаюсь откровенно, это будет первая такая процедура в моей жизни, я знаю, что лучше, чем в вашем госпитале, этого не сделают нигде». «Ну, это несложно». — облегченно вздохнул генерал. — Наш главный коновал с удовольствием решит эту проблему. Проделав все необходимые манипуляции с документом, генерал пригласил старика поужинать в соседнем ресторане, пока бойцы занимаются подготовкой к операции. Согласно кивнув, старик ловко развернул свою площадку и покатил к дверям.